Глава восьмая. Москва. Посольство ГДР. Йохан Баум как чувствовал, когда пригласил Луизу к себе в посольство, еще даже не выйдя на работу через своего подчиненного, сотрудника резидентуры штази Линднера, поскольку тот буквально на следующий день получил депешу, присланную из Берлина, которой в крайне язвительной форме задавали вопрос о том, почему они узнают о визите на Кубу из СССР, крайне интересующего их лица случайным образом, с самой Кубы, где он находится уже приличное время. Они из Москвы, которые с этим самым объектом должны уже были работать более двух месяцев очень плотно. И, конечно же, его сразу же проинформировал об этом. В депеше приводились очень интересные подробности, ознакомившись с которыми он понял, почему Берлин так разозлился. «Ну да, конечно». Если учесть, что Ивлев на Кубе был замечен в компании польского посла, причем провел в ней несколько часов, и был потом проведен тем на прием в посольстве. А также Ивлев, по поскандалив СМИД СССР на высшем уровне, вышел сухим из воды, да еще и получил от МИДа карт-бланш на любую деятельность на Кубе без согласования с ним. Это же чем он там таким занимался? И кем был послан? Это было ожидаемо интересно Берлину, который хотел знать обо всех важных движениях в верхах СССР, будучи очень зависим в своей безопасности от того, что творится в Москве. Черт, да ему самому это тоже было очень интересно. И как так получилось, что Луиза ничего не узнала об этом и не предупредила его, выставив в результате в глупом виде перед центром? И так особо похвастаться нечем. Специфика работы в дружественном государстве. Но, нагоняй он точно не заслужил, по его мнению. Это она плохо сработала. Так что он с нетерпением ждал, когда Луиза к нему придет. Нужно будет с ней очень серьезно поговорить. Москва, посольство ГДР. Луиза шла на встречу со своим куратором от штази, как на эшафот, где ей должны были отрубить голову. Даже подумал, что, наверное, именно так себя и чувствовала королева Мария Антуанетта. Пятнышки с ее лица так и не пропали, так что пришлось действительно наведаться к одной из самых продвинутых девчонок в общежитии по части макияжа и наплести ей, что у нее важное любовное свидание. Правда, та зараза оказалась на удивление хорошо информирована о ее личной жизни и тут же спросила ее, «Ты что, видимо, решилась перейти к следующей фазе отношений с твоим Мартином?» — Вот уж теперь сплетни пойдут, — раздосадовно подумала Луиза. — Не очень она на себе, конечно, хорошую маскировку придумала. Надо ей еще учиться и учиться, играть и врать грамотно. Но, как говорят русские, слово не воробей, вылетит не поймаешь. Себе она, конечно, в зеркале после визита к местному специалисту по макияжу совсем не понравилось. Такого толстого слоя тонального крема и всего того, что ей еще на лицо намазали, у нее в жизни никогда не было. Она чувствовала себя больше раскрашенным индейцем, которому предстоит идти в смертельную схватку с врагами, чем привлекательной девушкой. Но куда деваться? Гбауму Бауму ее пропустили тут же, без всяких промедлений. И Луизу кольнуло укор совести, когда она увидела, как ужасно он выглядит. Бледный весь, даже какой-то, она бы сказала, изможденный. Мало что прежнего осталось от уверенно улыбающегося холеного человека, с которым она общалась раньше. Она же знала тогда, что чем-то заболела, и взяла и поперлась к нему. Явно потерпел бы тот доклад, хотя, с другой стороны, он сам виноват. Все же давил очень сильно на нее, все требовал какого-то продвижения по делу Ивлева. Вот она и помчалась к нему с температурой, заражать его, когда хоть какой-то позитив появился. Был бы потерпеливее, не давил бы на нее так, конечно, не пошла бы. А ему, понимаешь, результат — возьми вынь да положь. Вот такой результат он и получил в итоге, хотя и явно его не устроивший. В больничке он даже полежал. «Так, Луиза, давай-ка постарайся мне объяснить, как так получилось, что мне из Берлина сообщают, что это Павел Ивлев, за которым ты должна была пристальнейшим образом следить, вдруг уже три недели на Кубе находится. Это как же так получается?» Докладывали, что приблизились к объекту, а о такой важной вещи, как длительная зарубежная поездка, и не узнали. Уставившись на нее требовательным взглядом, сухо произнес комрад Баум. Такое начало разговора привело к тому, что Луиза тут же утратила к нему всякое сочувствие из-за перенесенной тяжелой болезни сама перешла в атаку. «Не забывайте, комрад Баум, что Ивлев не обязан передо мной отчитываться, куда он там ехать собирается». Я для него еще даже и другом не смогла стать, всего лишь пока новая знакомая. С чего бы он вдруг стал мне о своих планах заблаговременно рассказывать, когда мы с ним виделись? Узнал, конечно, про эту Кубу, но уже после той нашей встречи и сразу же решил к вам прийти, а мне сказали, что вы болеете, и что мне было делать с этой информацией? Вы же не сказали, к кому я могу обратиться в случае вашей болезни? — А, так я и не болел никогда раньше так тяжело. — проворчал недовольно Баум. — Но ты права. — Запомни резервный контакт для такого вот рода случаев. Когда меня на месте нет, а тебе необходимо что-то срочно сообщить. И он продиктовал Луизе то самое имя и фамилию второго секретаря, который ей звонил недавно в общежитие, приглашая сегодня прийти на встречу с Баумом. — Тоже мне секреты устраивают, — иронично подумала Луиза. Я сразу поняла, когда тот позвонил, что это явно непростой дипломат, а тоже со штази работает. Не поймешь их, правда, подчиненный он Баума или его начальник. А с другой стороны, мне какое до этого дело? Сразу бы в сентябре дал бы мне контакт этого Линднера и узнал бы гораздо раньше про эту самую Кубу. Хотя нет. Мне очень повезло, что он не дал мне его контакта. Вдруг дошло до Луизы. Куда бы я пошла в посольство, вся в этих пятнах, да еще и карантин нарушив, который мне сказали соблюдать в общежитии? Тогда у меня лицо такое было страшное, что никаким гримом замаскировать бы не удалось. Приди тогда все же. Бауму тут же бы сообщили, кто виноват в его болезни. «Хорошо, Луиза, теперь у тебя есть запасной контакт», — сказал Баум. «Кстати говоря, что Ивлев делает вообще на Кубе?» «И когда он должен вернуться?» «Семейный отдых. Уехал туда с женой, и детьми вернется 30 ноября», — уверенно ответила Луиза и поняла, что тот остался этим ответом недоволен. Явно что-то узнал больше, чем она, но почему-то рассказывать ей не стал. Лишь вздохнув, начал ей инструктировать. «Луиза...» Пожалуйста, пометь себе, что мне нужен результат. Что делать и как делать, мы с тобой в прошлый раз продумали. в тебя должен проконсультировать по поводу твоей статьи, что ты хочешь публиковать в ГДР. Так что сразу, как он в Москве появится, связывайся с ним по этому поводу. Ну и постарайся во время этой встречи как можно больше всего интересного про него разузнать, да и впечатлить его своим обликом». А на этом куратор от штази сделал паузу и, взглянув на нее, поморщился. «Только, пожалуйста, вот в таком виде, как ко мне сейчас пришла, к нему, пожалуйста, не заявляйся. Тебя на лице столько штукатурки, что на тебя не каждый тракторист подмосковный позарится, не то что москвич, который постоянно с дипломатами общается и за рубеж регулярно выезжает». «У тебя чудесная красивая кожа, какая бывает у девушек только в молодости. Это один из главных твоих аргументов. Зачем ты его портишь и резко снижаешь свою привлекательность для объекта?» Луиза, конечно, сильно разозлилась на этот комментарий. Она и сама знала, что выглядит сейчас ужасно, как дешевая шлюха. Но лишь покорно поддакнула, выходя из кабинета. Нет, ей никакого смысла с Баумом связываться. Главное, что свою роль этот грим хорошо сыграл. Он и не понял, что она им следы от ветрянки замаскировала. Выйдя из посольства, Луиза принялась обдумывать прошедший разговор. Когда он упомянул про Берлин, она поняла, что ставки на Ивлева сделаны высокие и на Баума очень сильно давят. Но его идея прийти к Ивлеву сразу же после его приезда с Кубы ей не понравилась. Дурацкое указание с ее точки зрения. Человек приедет из другой страны после трехнедельной отлучки, это же сколько дел на него сразу свалится, учитывая, что она уже поняла, какой это тывлев трудоголик. Ей в лекциях по психологии в университете рассказывали про такой тип личности. Какой-то британец целое исследование провел по таким вот людям, и не так и давно, в конце шестидесятых. Если у них нет работы, они себе ее находят и работают все время, кроме нескольких часов на сон. И вот тут она и припрется, по мнению Баума, дружить с Ивлевым и претендовать на большее. И да такой человек будет только раздражен, что его от накопившихся дел отвлекает. Нет уж, несколько дней ему точно надо дать, чтобы он с делами хоть немного разобрался после возвращения. Нравится это Баум или нет, но вот только так. Придется подождать. Москва, горком КПСС Намеченный визит к Гришину Захарова тот перенес, но Захаров через свои связи доподлинно выяснил, что не потому, что не хочет его видеть, а потому что много важных дел навалилось на первого секретаря. Так что, успокоенный этой информацией, подождал нового назначенного времени, и вот сейчас уже был у него на приеме. Изложил вкратце основные моменты своих революционных предложений и перешел на частности. «Есть еще один очень важный нюанс» расписывал все плюсы строительства аквапарка Захаров. Павлов уверяет, что у нас очень большие шансы получить согласование на проведение летних Олимпийских игр 1980 года именно в Москве. Представьте сами, какой позитивный эффект окажет наличие такого передового объекта на гостей столицы, которые приедут со всего мира. «Но в прошлый же раз не получилось», — возразил Гришин. «Павлов тоже ведь пытался нас тогда продвинуть». «Но победил на тех играх Монреаль...» «Будем надеяться, что в этот раз все же получится», — не сдавался Захаров. «Но в этом случае представьте, от вас же, как первого секретаря горкома, тут же потребует строить огромное количество различных объектов к этой Олимпиаде. Этот объект можно будет показать, как ваша инициатива в адрес проведения Олимпиады, задуманную еще тогда, когда ничего вообще не было никем запланировано». Вы продемонстрируете завидное предвидение и уверенность в том, что именно Москва при вас заслуживает того, чтобы в ней прошла Олимпиада. И затем на Политбюро вы будете говорить все то, что я вам сейчас говорю о том, какой это передовой объект, единственный в мире, абсолютно уникальный. «Аквапарк будет производить чрезвычайно позитивное идеологическое впечатление на всяких американцев и европейцев, которые приедут к нам сюда презрительно кривя нос и абсолютно не ожидая увидеть ничего выдающегося. А тут такое чудо. Январь, на улице минус двадцать пять, а люди плещутся у водички плюс двадцать при температуре воздуха плюс двадцать пять», — задумчиво произнес Гришин. «Все верно, Виктор Васильевич». — подтвердил Захаров. — И не надо никуда выезжать. Впрочем, в январе и в Сочи с гаграми бессмысленно выезжать. Ни о каком купании речи идти не будет, кроме как в закрытых бассейнах. — Из горки скатываться можно с высоты аж десять метров. Как-то необычно поджал губы первый секретарь горкома. Эти слова и этот его жест Захарову понравились. Они вовсе не были осуждающими. В них, скорее, было некое предвкушение чуда. Гришин, хоть и мужик в возрасте, но явно еще не забыл, что такое быть мальчишкой. И на секунду расслабился, представив, как сам несется с такой горки по желобу в манящую воду. Хотя наверняка прекрасно понимаешь, что даже когда аквапарк будет построен, вряд ли он сам или Захаров решатся, одевшись в плавке, спуститься при всем честном народе с этой самой горы, как бы привлекательно она ни выглядела. Скорее всего, они оба не станут этого делать, как-то не по статусу все-таки. К счастью, есть дети, есть внуки, которые будут абсолютно счастливы от такой возможности. Хотя, а кто сказал, что нельзя будет развлечься, закрыв этот аквапарк на пару часов для небольшой группы избранных? В своей небольшой компанией уже и вполне нормально будет вот так покататься. Хотел было сказать об этом, но понял, что это лишнее. Хозяину кабинета это быстро в голову придет, если еще не пришло. Это же какие особые вечеринки для особых гостей можно будет устраивать. И однозначно и Брежнев не удержится от того, чтобы в одной из них поучаствовать. И лидеров зарубежных стран можно будет водить, хвастаться. — Юрий Петрович, зайдите-ка ко мне, — сказал Гришин, нажав кнопку на селекторе. Через полминуты помощник возник на пороге кабинета. — Возьмите эти документы показал Гришин на папке, сложенной около него. «Тут две новые инициативы от товарища Захарова. Соберите ту же самую группу, что по детским площадкам работала. Даю вам три дня разобрать все и вынести предварительную оценку. Скажите, пусть анализируют, в том числе исходя из возможности того, что Москва получит право на проведение Олимпиады 1980 года. Мало ли нам в этот раз повезет» сделаю виктор васильевич кивнул изюмов сгреб папки и тут же удалился из кабинета ценю виктор павлович что с такими интересными идеями ко мне пришли обратился гришин к захарову с армией говорите за счет этих силовых тренажеров можно будет отношение поднять на новый уровень выглядит конечно заманчиво Продолжил Гришин. «Приятно видеть, что вы последние полгода прям фонтанируете новыми интересными идеями. Не подскажете, что послужило стимулом для такого прорыва?» Сказано, это было без всякой издевки. Видно было, что Гришину действительно очень любопытно. Захаров прекрасно понимал, что тот догадывается, что вовсе не сам он все это придумал, включая те же самые детские площадки». Неужто он рассчитывает, что он сейчас возьмет и выложит ему, кто ему такие интересные предложения приносит, чтобы самому этого человечка перехватить? — Ну уж нет, — подумал Захаров. Так, что ж Гришину ответить, чтобы не обидно прозвучало? — Да я, Виктор Васильевич, просто начал задавать почаще себе вопрос, чем еще я могу быть полезным для своей родины, — ответил Захаров. Да, стал присматриваться и прислушиваться к пожеланиям москвичей, стал меньше на своей машине ездить, да побольше среди людей прогуливаться, слушать, о чем они говорят. Так, кстати, идея с детскими площадками появилась. Посидел как-то во время обеденного перерыва в соседнем с нами сквере, а там как раз разговор двух мамочек услышал о том, какие у нас детские площадки необлагороженные. Но дальше уже подтянул сотрудников, и получилось то, что получилось. Гришин улыбнулся в ответ. Он наверняка прекрасно понял, что ему только что соврали. Но, с другой стороны, он на месте Захарова сделал бы точно то же самое. Кто же делится людьми, способными что-нибудь эдакое предложить, что позволит собственное положение улучшить в глазах начальства? — Вас, кстати, Виктор Павлович, тоже на это совещание приглашаю, которое через три дня состоится, — сказал Гришин. — Изюмов вас наберет и сообщит о конкретном времени. «Думаю, нам всем будет полезно обсудить ваше предложение». Куба, Вородеро. Шесть утра я, проснувшись, взял два листа бумаги, ручку и принялся просматривать биржевые сводки из Financial Times. Задача у меня была достаточно простая. Я хотел освежить в памяти, какие вообще сейчас торгуются акции предприятий на ведущих биржах мира в надежде на то, что в памяти откликнется то или иное название предприятия, которое сейчас еще находится в самом начале своего развития, а в дальнейшем очень сильно подскочит. Так что сейчас меня в первую очередь волновали сообщения о листинге, о самых что ни на есть новичках, вышедших на биржу. Смотрел и смотрел газету за газетой, ища подсказок в своей памяти. Но неожиданно вдруг подумал про Японию, и вдруг в голове словно что-то щелкнуло. А не сделать ли мне ставку на те японские компании, которые врываются сейчас, стремительно пользуясь энергетическим кризисом на европейско-американский рынок? Я же знаю, какой сумасшедший успех у них будет в результате этого. И это неизбежно приведет к тому, что их акции вырастут в десятки раз за ближайшие годы». Главное — выйти из этих акций потом, до депрессии восьмидесятых годов, которые Запад искусственно создаст для японской экономики, перестав выдерживать натиск высокотехнологичных японских компаний на собственный рынок. Все же те же самые американцы, британцы, французы и другие близкие к ним страны очень четко отделяют одни страны как родные им цивилизационно от других, которые просто являются их вассалами. Японцы в этом отношении никогда не смогут стать для Запада полноправной его частью. Это просто покоренный после Второй мировой войны слуга, который должен знать свое место. Так что в Лондоне и Вашингтоне потерпели некоторое время в надежде, что натиск японцев прекратится, и американские и западноевропейские компании оттеснят их. Но когда японцы стали совершать вообще уж головокружительные успехи, начав скупать крупные компании США и Великобритании, а также недвижимость даже святое святых землю в Америке и Британии, терпение политиков и финансистов на Западе лопнуло. Достаточно быстро для японцев создали очень некомфортные условия на западных рынках, что их со страшной силой и подкосило. Внутренний рынок-то у Японии маленький, всего 130 миллионов человек. И причем это люди, которые еще к тому же очень любят экономить. А производители начали продукцию к восьмидесятым годам уже на сотни миллионов жителей Запада. Вот с тех пор в японской экономике и начались серьезнейшие проблемы, которые, кстати, и к 2023 году так и не были решены. Но вот сейчас, в 1973 году... Самое золотое время хапать акции передовых японских технологичных гигантов в любых объемах и ждать, когда они невероятно вырастут. Это будет заработок почище того, что можно сделать на нефти. Так что, наверное, порекомендую КГБ раньше выходить из купленных ранее акций и скупать прямо сейчас японских грандов. Правда, успев покопаться в сводках Нью-Йоркской фондовой биржи, из японских серьезных компаний, которые скоро прогремят в полной мере, обнаружил только акции Sony. А с другой стороны, наверняка все японские компании торгуются и на токийской бирже. К счастью, в капиталистическом мире нет никаких проблем, проживая на территории США, покупать акции в Токио. Хотя, скорее всего, и в Японии, наверное, есть нелегалы из КГБ, делающие вид, что они бизнесмены и распоряжающиеся какими-то советскими деньгами. Тяжко, наверное, там приходится вести бизнес, будучи иностранцем на территории Японии. Но зато мое предложение откроет для них очень легкий путь для ведения бизнеса вложатся в акции и будут с выпущенными глазами наблюдать, как они бьют рекорды по сотне процентов каждый год, а если поведет, то и повыше этой суммы. Мысли мои, естественно, тут же перескочили на то, что такие же рекомендации, несомненно, нужно будет дать и Фердаусу. Впрочем, Диана в любом случае будет настаивать на этом. А вот же ведь, как оно причудливо часто бывает. До этого мне идея посоветовать Тареку сосредоточиться на покупке японских акций даже в голову не приходила. Все думал об известных мне американских, британских, французских, итальянских компаниях, а сейчас же начинается японское десятилетие, которое приведет к огромному шоку на традиционном Западе. Уже скоро Япония так мощно вторгнется на рынок США и Западной Европы что американские и британские фантасты начнут писать десятки книг в год о будущем Запада, в котором американцы и европейцы станут играть подчиненную роль, став вассалами японской великой империи. Хотя, если в наблюдательности, исходя из того, что будет твориться в западной экономике под натиском японцев, этим американским фантастам явно не откажешь, то в здравом смысле, несомненно, отказать надо. Вот что им стоило хотя бы, перед тем, как писать эти свои книги о Великой Японской империи, сравнить численность японцев с теми же самыми американцами? Это не говоря уже о крупных европейских странах, которые идут аккуратненько вслед за Вашингтоном одной толпой. Ну, как может, восточная страна со ста с чем-то миллионами населения подчинить себе 600 или 700 миллионов традиционного западного населения? А самое смешное что в начале 21 века, когда Япония уже давно притухнет и Китай начнет стремительными сумасшедшими темпами роста рвать мировую экономику, практически никто из западных фантастов не будет писать про великую китайскую империю, которая подчинит себе весь мир. Что чрезвычайно странно, учитывая, что китайцы как раз и способны это сделать, учитывая первое в мире по размеру населения, превосходящее даже на 2023 год, Все западное население в полтора раза. Ну да, миллиард четыреста восемьдесят миллионов китайцев на фоне трехсот сорока миллионов американцев и полумиллиарда европейцев — это все же очень серьезно. Очень бы хотелось дожить до какого-нибудь две тысячи сорокового и глянуть на то, каким будет мир. Первый раз у меня это не получилось. Не слишком-то я берег себя. Сплошные стрессы, неправильный образ жизни... Мало ли получится в этот раз, если буду как следует заботиться об этом полностью здоровом теле. Любопытно все-таки, хотя, скорее всего, Китай начнет безоговорочно доминировать в мировой экономике уже ближе к концу двадцатых годов. Очередной масштабный экономический кризис в Западной экономике отбросит резко вниз и американскую и европейские экономики, и юань начнет заменять доллар в качестве мировой валюты. Если Китай правильно воспользуется этой ситуацией, то у него будут все шансы захватить бразды правления над мировой экономикой. Правда, пока что усилим воли заставил себя забыть о грядущих перспективах Китая. Учитывая тем более, что сейчас 1973 год, и в Китае практически нет современных технологий, кроме подаренных ему Советским Союзом. А люди откровенно живут не то что впроголодь, а даже и голодают, и никто не может себе представить будущий Шанхай или Пекин, застроенный огромным количеством небоскребов. Так, времени не так и много. Нужно припоминать все японские компании, которые скоро выстрелят. С этим мне было легко. Что я, не помню ту продукцию из Японии, которой мы в СССР начали восторгаться в 70-х и 80-х? «Джи-Ви-Си, Текнис, Саньо, Атари, Ташиба, Хитачи, Акаи. Плюс автомобильные гранды, на которых я уже натравил Фердауса. Так, ладно, по японцам понятно. С ними работаем до конца 70-х, а потом нужно вовремя в корейские акции перескочить. Тогда уже Южная Корея и ее компании стремительно вверх рванут. Что бы мне все же еще добавить?» А то, если отдать список в таком виде, и КГБ и Фердаус придут в полное изумление. Какого хрена нам упали эти японцы, скажут? Так, что взять из американцев? Эппл, жаль, еще и близко нет. А с другой стороны, прекрасная возможность, нужно как-то сформулировать задачу для Фердауса, что тому нужно найти в Калифорнии молодого паренька по имени Стив Джобс и подружиться с ним. Намекнуть, что если тот решит затеять какой-нибудь бизнес, то может обращаться по поводу инвестиций. Кстати, второго Стива, Возняка, нужно ему тоже велеть поискать. Ох, и непростой это будет разговор, чувствую. Но КГБ, к сожалению, останется без этой информации. Им я никак не смогу объяснить, почему я знаю про какого-то юного американца, тем более двоих, столько всего. Тем более, учитывая их шпионофобию. «Нужно мне будет потом еще в спецхране посидеть плотно по поводу тех талантов, которым еще стоит подослать Фердауса. Неплохо же получить на старте в Apple и в других таких же выдающихся в будущем компаниях процентов 50 акций за скромную сумму в несколько сотен тысяч долларов. Это обычное правило для щедрых инвесторов. Вкладываешь такую вот сумму в детище молодых гениев, И при успехе получаешь потом сотни миллионов или даже и миллиарды. Куда уж легче в нашем случае это сделать, если точно знаешь, какой именно проект молодых гениев точно выстрелит. Правда, наверное, все же чистить с этим не стоит. Иначе я сделаю семье Ильхаш первых обладателей триллионного состояния на планете лет через 20-30. И вся их деятельность будет изучаться под микроскопом всеми спецслужбами мира. И связи со мной родственничком жены Фердауса тоже всплывут. Оно мне надо? Ладно, но кусочек Apple мы все же с Фердаусом хапнем. Но ну, невозможно удержаться. А кто бы на моем месте смог бы?»